Глава 17. Машина проехала вперед и свернула в переулок, где остались следы побоища. А иначе я это назвать не могу. Стены и асфальт почернели, но никак бывает от огня. Здесь же причиной стала какая-то магия. И на первый взгляд я ее определить не мог. Мы с Федором вышли из машины, и он опустился к прожженному асфальту, провел по нему кончиками пальцев и принюхался. «Можешь определить, что за магия?» — спросил я. Год прожил в этом мире, превзошел себя в магии видящих, но так и не разобрался до конца с универсальной магией, которая имела и довольно редкие ответвления. Воздушник и водник работают в группе. Мне уже доводилось видеть такое. Дело было интересное. Жаль, что его пришлось отдать мага контролю. Эта организация больше не существовала. Теперь вместо нее особый отдел полиции. Эту реформу я оставил от прошлого императора. Туда я пристроил большинство бывших работников магоконтроля, в том числе и тех, с кем заключал сделки. хитрицы объединяют магию для создания молний», — продолжил Медведев. «Все сходится. И следы характерные, витающие повсюду запах озона, молнии могли уничтожить огнеупорные нити. Но не могли же бандиты прикончить и Макара». Нет, если они хотят от него денег, то будут действовать иначе. Алексей дмитрич надо бы сообщить. Только куда? Поднялся Федор Медведев и отряхнул руки. Потом полез в карман за влажными салфетками. Звони Тимофею Сергеевичу, пусть берет отряд и ищет Макара. Но логика подсказывает, что мы найдем его раньше. Ответил я, продолжая осматриваться. Федор кивнул и позвонил Тимофею Сергеевичу. Он быстро объяснил ситуацию, и глава службы безопасности обещал скоро прибыть. у «Меня оставалось около 80 призраков, и некоторых из них отправил на разведку. Если где-то поблизости есть тайный проход, мертвые его найдут». «Сделано», — отчитался Медведев, убирая телефон в карман. «Возвращаемся?» «Нет, я не могу просто оставить друга, не зная ничего о его судьбе, понимаешь?» «Да, мне лишь казалось, что служба безопасности сама прекрасно справится», — пожал плечами Фёдор. Смотрю, ты после отпуска стал разговорчивее. Непривычно было слышать от Медведева так много слов. «Меня жена немая. Устал жестами общаться», — объяснил он. Я кивнул, а тем временем Саша выпал из стены с докладом. «Поблизости тайных ходов нет, но в двух метрах канализационный люк. Проверьте там». Больше Макара некуда было утаскивать. Саша кивнул и опустился под асфальт. Брат, там следы Сажа. Его голова показалась над канализационным люком. «Значит, спускаемся», — кивнул я Фёдору. «Алексей Дмитриевич, вы простите, но я в этот люк не пролезу». В самом деле, Фёдор был значительно шире прохода. Но хоть люк он сам отодвинул. «Тогда встретишь Тимофея Сергеевича и объясни, что мы нашли след». А я пошёл за Макаром. Спустился по лестнице в канализацию. Судя по отсутствию влаги и запахов, заброшено, а интуиция снова кричит, что здесь можно ожидать чего угодно. Эта область находится выше Смоленских подземелий, но нельзя исключать, что где-то есть обвалы и канализация соединяется с ними. Мой орден зачистил только ту часть подземелий, что была нам нужна. В остальные тоннели мы и не совались. Иными словами, мы очистили где-то половину и заделали проходы, чтобы к нам не совался никто извне. Ведь эти подземелья простираются очень далеко. Одни древние междугородние тоннели чего стоят. Путь мне осветил шар света. Я не делал его слишком ярким, чтобы не привлекать внимание издалека, но даже в тусклом свете хорошо увидел следы на полу. Здесь-то и протащили Макара. Кулаки невольно сжались. Сейчас я доберусь до этих отморозков и устрою им сладкую жизнь. Мой дар действует в пахлище молний. Но лучше было бы и вовсе отобрать у них дар. Градимир же как-то это делал. Я сам не заметил, как оскалился. Впереди поворот, предупредил Саша. Они там, двое. Макар связан какой-то магией. Понял. Кивнул я и развеял заклинание светового шара. Все, что было нужно, я уже увидел. Подготовил плетение игл света и свернул за поворот. А фонарик бандитам был не нужен. Руки и ноги Макара окутывали электрические нити, а сам друг был без сознания. «Ты кто такой?» бросил мне высокий худощавый бандит, большая часть лица которого была изуродована шрамом от молнии. Это был необычный ожог, который оставляет бугры на коже. Молния же оставляла красные ветвистые полосы. Иронично, но сейчас в его руках сверкал электрический шар. Я подошел поближе, чтобы бандит мог рассмотреть мое лицо. О да, он меня узнал. Столько растерянности было в его взгляде. «Это же Воронцов!» Прошептал второй мак от рук которого исходило голубоватое свечение. Он поддерживал идеальную среду для создания молний. И в ее свете было хорошо заметно, что у этого тоже есть шрамы от электричества но на руках. «Чего ты мелешь?» «Не станет император по канализациям лазить», усмехнулся первый маг. «А если...» Договорить его напарник не успел. Я резко ринулся вперед и схватил запястье руки, что держал электрический шар. Действовать надо было быстро. Его источник напоминал порыв ветра, но и до него я мог дотянуться. Но не мог забрать. Черт. Я мог только убить его. Забрав магию из души, поэтому поступил иначе. Выпустил ману из канала в ладони и обжег руку мага, а тот закричал. А его напарник бросил в меня водяной шар. Он ударил меня по лицу, но боли не было, разве что я немного освежился. Теперь все понятно. Слабые маги объединились, чтобы вместе стать сильнее. Тощий маг упал с криками, держась за свою руку, и я подошел ко второму. Низкорослый напарник бандита попятился, выставив перед собой руки. Он по-прежнему поддерживал электрические оковы, сковывающие Макара. «Не подходите», — испуганно сказал он, «иначе я этого парня заживо зажарю». В угрозе он был серьезен и от страха готов был к такому повороту в надежде выиграть себе немного времени. Для создания молнии нужна определенная влажность. Я повернул голову к Макару и окружил его гибким куполом, повысил температуру внутри, излишки влаги осели на стенках, и я растворил его. А вместе с ним исчезли и молнии. Но на месте купола остался круг из капель влаги. Макар простонал что-то невнятное, поднял голову, но опустил ее обратно, не успев открыть глаза. А на руках парня видны были ветвистые полосы от электрических ожогов и это меня не на шутку разозлило. «Ты отсюда живым не выйдешь». Процедил я и сделал еще шаг навстречу магу воды. Он поднял руки, прячась за водным щитом. Но стоило мне до него дотронуться, как вода испарилась, образовывая вокруг нас плотный пар точно в турецкой сауне. Я схватил мага за грудки и поднял над полом, но на его счастье позади раздались крики. «Алексей Дмитриевич, мы спешим». Через миг Тимофей Сергеевич завернул за угол. И его люди принялись надевать наручники на первого мага, потерявшего сознание от болевого шока. «Не не убивайте. Я один младшую сестру обеспечиваю. У нее больше никого нет», — затараторил водник. «Не убью, но ближайшие лет десять ты будешь мечтать о смерти», — ответил я и отпустил его. А тут и Тимофей Сергеевич быстро на него антимагические кандалы надел. «Вы меня слышали?» — спросил я у главы службы безопасности. «Да, казнить не казним, но наказание будет суровое. Как раз Иван Федорович заново открыл тюрьму для магов», — ответил Тимофей Сергеевич. Я кивнул, и бандитов увели. А Макара уже положили на носилки и понесли к выходу. «Лекарь пролезть не смог. Ждет нас наверху», — предупредил один из безопасников. «Как вы так быстро?» — уточнил я, ведь и десяти минут не прошло с момента звонка Медведева. «Благодаря вашему гарну. Мы только выезжать собрались, а он во дворе из портала вышел. Тут-то я его и поймал», — усмехнулся в усы Тимофей Сергеевич. «Эх, ему на пенсию уже пора, а он все врагов рода ловит, теперь уже императорского. Но кажется, что если я принудительно отправлю его отдыхать, то будет как с Медведевым». Некоторые люди и вовсе не представляют жизни без любимого дела. И я могу их понять. Сам не в состоянии сидеть на месте. Всегда хочется что-то делать. Вот разберусь с нависшей над миром угрозой и реформами займусь. Этого развлечения мне на много лет хватит. Пусть оно и не столь интересное, как битвы с монстрами. Первым делом безопасники вытащили из канализации Макара, а потом выбрались уже и остальные. За нас будут мстить. Бросил мне водный маг которого уже вели к приехавшему автозаку. Я не стал отвечать. Он уже проиграл. «Алексей Дмитриевич, еле журналистов сдерживаем. Вам бы лучше в машину», — посоветовал Тимофей Сергеевич. Киваю и возвращаюсь в автомобиль, но обратно к дому еду в сопровождении колонны машин службы безопасности. Одним нажатием кнопки на панели управления Медведев затонировал стекла на заднем сиденье, и ни один журналюга не смог меня снять. Когда Макара несли в лазарет, он уже пришел в себя. «Ты как?» — спросил я, идя рядом с носилками. «Главное, живой». Он улыбнулся потрескавшимися губами, на которых вновь заблестела кровь. «Но знаешь, что я понял из этого случая? Что не надо быть идиотом и пренебрегать чужой помощью?» Я вернул ему улыбку. «Нет», — усмехнулся он и закашлял. «Я хочу стать сильнее, прямо как ты. Ты же знаешь, что это невозможно». Возможно, Макар мыслит так от потрясения. Он же прекрасно понимает, что у носителей первоисточника осталось в империи всего двое. Это я и Вячеслав. Сам же друг может добраться лишь до уровня архимага. Хотя есть у меня одна идея, как помочь Макару в этом начинании. Ты мне сам говорил, что нет ничего невозможного. Глаза парня заблестели. Он был искренен. Ты вернул меня к жизни. Дважды. «Это ли не чудо?» «Чудо будет, когда лекари уберут с тебя следы ожогов». Макара занесли в лазарет, но напоследок он еще раз мне улыбнулся. Я поднялся к себе в спальню, принял горячий душ и перед тем, как спуститься к ужину, посмотрел в окно. Сегодня было необычайно много молний, но грома слышно не было. «Ты чувствуешь магию в воздухе?» — спросил я у Дианы, которая уже надела для ужина синее платье, но супруга лишь помотала головой. Мы вместе спустились. И пока слуги разносили горячие блюда, задал тот же вопрос Маша. «Магию», — задумчиво повторила она, встала и подошла к открытому окну. «Да, чувствую, но какую-то странную. У нее нет определенного источника». Это натолкнуло на нехорошие мысли. «Что если эти молниевики не единственные в городе?» Да, эту магию создают несколько человек, слабых адептов, но вместе они способны создать по-настоящему страшное явление. И кажется, начало этого я и видел за окном. «Начинайте без меня», — попросил я присутствующих и поспешил на выход. «Лёш, ты куда?» — забеспокоилась мать. «Да так, забыл об одном важном деле», — уклончиво ответил я. «Незачем домашним лишний раз переживать. Я с тобой», — позади раздался звонкий голосок Маши. Оборачиваюсь к ней. А она продолжает решительно смотреть на меня. «Слышала, что случилось с Макаром. Молнии. И сейчас кто-то хочет отомстить», — сразу поняла она. Не стала говорить при остальных. И правильно сделала. «Пойдем». Жестом позвал ее за собой, и мы вышли во двор. Погода пугала питомцев. Марс выл, хотя никакой луны на небе не было. Лео и Клео беспорядочно летали, А булочка подошла к хозяйке и потерлась о ее ногу. Даже Зубастик выглянул из новой морозильной камеры и опасливо посмотрел на меня, а затем зарычал. Но так он лишь делился своими опасениями. «Назревает что-то страшное. В небе образуются сотни молний», — предупредила Маша. «С таким твоя служба безопасности точно не справится. И купол над домом может не выдержать. Ты сможешь это остановить?» Прямо спросил я у девушки а иначе мне придется усилять купол и принимать весь удар на себя». В воздухе запахло озоном, и казалось, что этот запах становился лишь сильнее с каждой минутой. «Теплый влажный воздух идет с одной стороны», сказала Маша и обернулась, «а сухой и холодный с другой. В природе все происходит иначе. Магии, воды и воздуха окружили наш дом». Я кивнул и набрал номер Тимофея Сергеевича. Уже через три минуты отряд его верных людей выехал на поиски этих самых магов. «Они не успеют», — озвучила очевидная Маша. «А мне не хватит сил. Это даже сложнее, чем остановить ураган. Процесс формирования мегамолнии запущен». Она опустила голову и сжала кулаки. «Я взял ее за руку, чтобы успокоить. Не хватало еще, чтобы она вторую часть души отдала ради такого пустяка». Да, с подобными явлениями мы прежде не сталкивались, но я был уверен, что смогу защитить дом. «Иди в дом, я сам справлюсь», — сказал я, глядя в ее голубые глаза. Но «Ну, я могу попробовать, не спорь. Иди». «Не хочу, чтобы ты пострадала». Она кивнула и вместе с испуганной булочкой пошла в дом. А я подошел к воротам. Руки коснулись защитного купола, который был настроен впускать и выпускать только жильцов, а остальных только по их согласию. Так что ни один журналист не мог пробраться через эту умную штуковину. Направляю в купол свою энергию, и постепенно магия света ее заполняет. Он становится полупрозрачным. А я продолжаю наблюдать, как над головой собираются молнии. Это было совсем не похоже на атмосферное явление. Множество молний будто собирались воедино, чтобы создать одну. Не прошло и двух минут, как она озарила горизонт ярко-голубой вспышкой, И ударила прямо по центру моего купола. Я вздрогнул. Купол поглотил большую часть электричества, но какая-то его часть дошла до меня, и импульс пробежался по всему телу. Кожу заколола. И только отпустила, как в купол ударила вторая молния. Куда мощнее первой. Волосы на голове встали дыбом. Добавляю в купол энергии, третья молния поглощается без последствий. Конечно, усиленное тело никакому электричеству не пробить, Но вот защитный купол она повредить могла. И тогда бы пострадали мои домашние. А этого я допустить никак не мог. Облака над головой начали развеиваться, и казалось, что уже все. Как купол пронзил последний разряд. В сотню раз мощнее всех предыдущих. Руки обожгло, а без усиления тела они бы напрочь сгорели. Купол треснул и вниз полетели сияющие осколки. Я поспешил его воссоздать, как к забору подошел человек. Старик в потрепанной одежде, но его руки сияли голубым, как у сегодняшнего парня. И было между ними явное сходство. Я убрал руки от купола и отошел к открытым воротам, прошел через защиту, но продолжал подпитывать ее через незримую нить. «Ваше императорское величество», — начал мужчина холодным тоном, «сегодня вышло недоразумение». «Отпустите моего сына. Он ни в чем не виновен». Вместо ответа я лишь оскалился. Главарь молниевиков сам пришел ко мне. Но ну, не дурак ли? Хотя даже поступил он иначе, это бы его не спасло. «Какую бы защиту вы не выставили, следующая молния ее пробьет, и от этого дома ничего не останется. Он меня не напугал». «Магия видящих куда сильнее любой универсальной магии. И мне попросту нужно было время, чтобы найти к ней подход. Ты пришел к дому своего императора и смеешь угрожать мне». Громко начал я, а затем часть моей магии опустилась к асфальту. Никто не мог ее видеть, но через проложенный путь я дотянулся до стоящего предо мной человека и вытянул энергию не из его источника, а из самой души. Мужчина упал, а магия с его рук испарилась. Тучи развеялись, и над головой показались звезды. Но сбоку меня чуть не ослепила вспышка фотокамеры. Один из журналистов все это время прятался за деревом. А вот это уже совсем нехорошо.